до 15-16 ударов в минуту. Нарушается питание сердечной и скелетных мышц, что особенно вредно сказывается при физической и спортивной деятельности. Иногда курящему человеку удается стать летчиком или альпинистом, но он испытывает очень тяжелые ощущения в разреженных слоях атмосферы или при восхождении на горные вершины. Никотин прежде всего вредно действует на центральную нервную систему. Появляются головные боли, ослабляется память, снижается трудоспособность, нередко портится настроение. Курящие школьники становятся рассеянными и плохо учатся. Под влиянием табачного отравления у подростков ухудшается память, внимание, наблюдательность. А эти качества нужны не только школьнику, без них нельзя стать хорошим специалистом. Вредность курения подростков усугубляется еще и тем, что они, пытаясь скрыть свой порог от родителей и учителей, курят тайком, торопливо и глубоко затягиваясь табачным дымом. При этом табак сгорает быстрее, и дым сильнее насыщается ядовитыми веществами – мышьяком, радиоактивным полонием. При медленном сгорании табака в дым переходит около 20% никотина, а при быстром вдвое больше. Особенно большое количество табачных ядов содержится в дыме при выкуривании сигареты или папиросы до конца. Поэтому очень вредным является курение окурков, что делают подростки. Табачные яды очень коварны, так как губительное влияние их на организм маскируется и долгое время остается незамеченным. Но токсичность никотина, острое отравление испытал на себе каждый человек, который затягивался табачным дымом впервые в жизни. Выкурив первую сигарету, человек испытывает усиленное слюноотделение, резь в глазах, шум в ушах, головную боль, беспокойство, сердцебиение. У него появляется бледность, дрожание рук и ног, нередко холодный пот, рвота, и он может потерять сознание. Начинающим курить обычно кажется, что только у них табак вызывает тягостное явление. Не желая оказаться слабее своих товарищей, они стараются преодолеть неприятные ощущения и вновь закуривают. Постепенно организм, обладающий огромной адаптационной способностью, приспосабливается к табачным ядам, перестает реагировать на них. Однако с каждой выкуренной сигаретой отравление организма усиливается и одновременно закрепляется вредная привычка к курению. Наше государство проявляет огромную заботу об охране здоровья населения, особенно детей, об их защите от отравления табачными ядами. Каждый школьник должен быть противником курения и принимать активное участие в борьбе с вредной привычкой, губительной не только для самих курящих, но и для окружающих. Курение уродует, а не красит. Беседа с ученицами восьмых-десятых классов. Каждой девушке, женщине присуще желание быть привлекательной, подольше оставаться молодой, сохранить свою свежесть. Чтобы быть красивой, хорошо выглядеть, девушка заботится об изяществе костюма, тщательно выбирает фасон платья и прическу, Но некоторые девушки курят, полагая, что с сигаретой они выглядят более эффектно, модно и современно. К сожалению, курящие не думают о том, что подобная мода стоит слишком дорого. Сигарета очень скоро лишит их привлекательности. Когда спрашивают юношей, хотят ли они, чтобы их будущие жены курили, как правило, слышим отрицательный ответ. Кожа лица у курящей девушки лишена свежести, у нее рано появляются морщины, голос становится хриплым и грубым, зубы желтеют и портятся, неприятный запах изо рта ощущается даже на значительном расстоянии, притупляется обоняние и вкус. Частое сплевывание во время курения также не украшает. Курящую девушку легко узнать по воспаленным глазам, нервозности, вспыльчивости, резкости движений. Курящие женщины выглядят старше своих лет, многие из них приобретают мужеподобный вид. Утрата свежести кожи, ее эластичности, появление морщин наиболее заметны у курящих подростков, растущий организм которых лишается нормального кровоснабжения и питания.